Глава 11 Сестра. И вот начались эти дни, о которых я еще и теперь вспоминаю с горьким чувством бессилия и обиды. По три раза в день мы ходили в клинику Шредера и долго стояли перед маленькой витриной, в которой висел температурный листок. Сковородникова, 37, 37,3, 38,2, 39,9. Но это было непростое воспаление легких, когда на девятый день наступает кризис, а потом температура падает, как у меня было в школе. Это было проклятое, ползучее, как сказал профессор воспаления. Были дни, когда у нее была почти нормальная температура, и тогда мы возвращались очень веселые и сразу начинали ждать Сашу домой. Розалия Наумовна, так звали супругу фотографа-художника, рассказывала, что она тоже болела воспалением легких, и что эта болезнь просто пустяки в сравнении с гнойным плевритом, которым болела ее сестра Берта. Петя начинал говорить о своей скульптуре, и однажды мне даже удалось уговорить его сходить со мной в Эрмитаж. Но наутро мы снова молча стояли перед витриной и смотрели, смотрели, смотрели. Я заметила, что Петя однажды закрыл глаза и снова быстро открыл, как в детстве, когда думаешь, что откроешь глаза и увидишь совсем другое. Но он увидел то же, что видела я, и что мы надеялись больше не видеть. Сковородникова – 38,1. Сковородникова 39 – 39,3. Сковородникова – 40. Три дня подряд температура держалась на 40, а потом резко упала на несколько часов и опять поднялась. На этот раз было 40,5. Я была уверена, что это не воспаление легких, и тайком отца не поехала к профессору на квартиру. Но он подтвердил диагноз – Фокус прослушивается совершенно ясно. Не один, а несколько и в обоих легких. Он сказал, что это не по его части, и что Саша уже смотрел терапевт. И что же? Грипп, осложнившийся воспалением легких. Я знала, что он заходит к Саше по сто раз в день, что вообще в клинике относится к ней прекрасно. Но все-таки спросила, не думает ли он, что нужно пригласить еще какого-нибудь терапевта. «Может быть, Габричевского?» «Конечно, пожалуйста, я сам позвоню ему». Но температура не упала от того, что Сашу посмотрел Габричевский. Я почти не видела Саню в эти дни. Он только звонил иногда по ночам, да однажды я забежала к нему в институт, в маленькую комнатку, отведенную для снаряжения поисковой партии. Он сидел за столом, заваленным оружием, фотоаппаратами, рукавицами и меховыми чулками. Усатый серьезный человек в кожаном пальто собирал у него на столе двустволку и ругался, что стволы не подходят к ложам. «Ну, как она? Ты ее видела? Что говорят врачи?» Ежеминутно звонил телефон, и он, наконец, снял трубку и с досадой бросил ее на стол. «Все то же А температура? Сегодня утром было сорок и две. Черт! Неужели нет никакого средства?» Он очень похудел за эти дни, у него был тревожный усталый вид, и он вообще не был похож на себя, особенно на себя в первый день приезда. «Как ты похудела? Не спишь?» — спросил он. «Я не понимаю, но все-таки какое же положение?» «Непосредственной опасности нет». «Что?» Габричевский сказал, что непосредственной опасности нет. «Да ну и к дьяволу!» — злобно сказал Саня не могут вылечить человека, ведь она была здорова. Я же знаю, она никогда даже ничуть не болела. Я сказала, что, наверное, теперь не вижу его несколько дней, потому что мне разрешили дежурить у Саши, и с сегодняшнего вечера я перееду в больницу. Он взял меня за руку и с благодарностью посмотрел на меня. Потом проводил дворот, и мы расстались». Она лежала, глядя в потолок, изредка облизывая пересохшие губы, и не сразу узнала меня, может быть, потому что я была в колпаке и халате. Но первое время мне все казалось, что она принимает меня за кого-то другого. Видно было, что она уже давно не спит, и что у нее все перепуталось, утро и вечер, как будто время от нее уже отступило. Что-то татарское стало заметно в ее лице, побледневшим под загаром, широковатым с провалившимися глазами. Она всегда немного косила, и прежде это даже шло к ней, придавало ей невольное милое кокетство. Но теперь это было почему-то ночами. Ее тяжелый, косой взгляд из-под лобья вдруг пугал меня. Она садилась в постели, прямая, смугло-бледная, с косами, переброшенными на грудь, и молчала, молчала. Никакими силами я не могла уговорить ее лечь, Однажды это случилось при Сане, и он долго не мог прийти в себя. Так она напомнила ему мать.